Глава двенадцатая Недели через полторы после успенья, в обеденную пору, на двор Луповицких въехала обрызганная засохшую грязью дорожная карета. Из нее вышел молодой человек лет тридцати, высокого роста, с изможденным и мертвенно пожелтевшим лицом. Все бросились на крыльцо, и оба Луповицкие и Варвара Петровна, и Варенька, и Мария Ивановна В передней столпилась вхожая в горницу прислуга. Прибежала, откуда только у старухи прыть взялась, богоделенная матренушка со своими подначальными, приплелся с клюкой весь медом и воском пропитанный дряхлый пасечник Кирилла. Дуня смотрела из окна своей комнаты. Взглянула — силы небесные. — Что это? Это не Егор Сергеевич, не Араратский посланник. Это он, Петр Степаныч. Но где же пылающие отвагой и весельем взоры? Где алый румянец полных ланит? Куда делись густые черные кудри? Болезнь его сокрушила или изъела тоска? Голос слабый какой-то старческой, Но вот-вот его привычные ухватки, приемы, самая походка. Во сне я или наяву, — думает Дуня. И болезненно заныло у ней сердце, а голос отца Прохора раздается в ушах. «Берегись его!» Зазеленела в очах Дуни. Не помня себя, едва дошла она до постели и ринулась на нее. Беспамятство ею овладела. «Христос воскресе, Егорушка! Свет ты мой ненаглядный!» С плачем и рыданиями, обнимая и целуя племянника, голосила Варвара Петровна. Примечание. «Христос воскресе» — обычное приветствие у хлыстов при встречах. Этими же словами всегда почти начинаются и письма их. Конец примечания. «На силу-то дождались мы тебя, со дня на день ожидали». «Христос воскресе, братец мой милый и желанный!» «Наконец-то обрадовал приездом своим!» «Здоров ли, миленький!» «Не было ли какого горя? Ты очень изменился в лице!» Ласкаясь и ровно ласточка, увиваясь в него с радостными слезами, щебетала Варенька. «Христос воскресе, золотой мой горушка! Крепко обнимая Денисова, восклицала Мария Ивановна, «Задержал ты меня здесь в Луповицах. Давно пора домой, да вот тебя все дожидалось. Хоть денек хотелось пробыть с тобой. Бог знает, сколько времени не видались мы. Да как же ты похудел, узнать тебя нельзя». «Христос воскресе, племяш!» племянника также свой родной, родич, земляк, уж мы ждали». «Ждали тебя! Я уж было думал, что ты вовсе не приедешь!» Целуясь с гостем, радостно говорил Андрей Александрович. «Христос воскресе, желанный Егорушка!» По припрыгивая на правую ногу в круг Денисова, восторженно вскричал Николай Александрович. «Наконец-то услышим от тебя новые глаголы! Наконец-то расскажешь ты нам про новые правила горы Араратской!» Денисов никому ни слова в ответ. Его целуют, его ласкают, приветствуют, а он ровно не видит никого, ровно ничего не слышит. Склонив голову, молча идет в дом медленными шагами. В синях встретила приезжего прислуга, приведенная в тайну сокровенную. С радостью и весельем встречает она барина, преисполненного благодати с громкими возгласами «Христос воскресе!» И мужчины, и женщины ловят его руки, целуют полы его одежды. Каждому хочется хоть прикоснуться к великому пророку, неутомимому родильщику дивному стихослагателю и святому блаженному. Молча, потупя взоры, идет он дальше и дальше, никому не говоря ни слова. «Удивляются люди Божьи перемене в Денисове», Такой прежде был он разговорчивый, словоохотливый. С дороги притомился, должно быть, тихонько между собой переговаривают. Отдохнет, затрубит в трубу живогласную. Егор Сергеевич в самом деле истомлен был дурной дорогой, две ночи не спал, и теперь очень хотелось ему поскорее отдохнуть. Он сказал про это Николаю Александровичу, Тот повел его в приготовленную комнату и сам помог раздеться приезжему гостю. Подали чай, любимую Денисовым молочную кашу из сарачинского пшена, рыбы, пирожков, варенья, разных плодов и ягод. В его комнату никто не смел войти. Из рук Варвары Петровны и Марии Ивановны Николай Александрович за дверьми сам принимал и чай, и кушанье, Но Егор Сергеевич отказался от угощения, пил только чай, да съел небольшую грушу и ту не всю. За чаем Николай Александрович успел таки вызвать его на разговор. Сначала Денисов рассказал о дорожных приключениях, как в сильной душевной тоске приходилось ему проводить время среди неведающих тайных истин, как суетными разговорами они возмущали слух его. «От этого мучения больше, чем от дороги», — я утомился. «Не думать не могу, не слушать, не говорить», — сказал Денисов. Николай Александрович, однако, свел беседу на Араратских. «Всего не могу сегодня рассказать», — молвил Егор Сергеевич. «Дай успокоиться, дай в себя прийти с мыслями собраться. Духом бодр, но плод немощно». «Отдохну, успокоюсь, завтра все расскажу, что видел и слышал за Кавказом, чему был очевидцем и что слыхал от людей, стоящих доверия». «Максима-то комара видал?» — спросил Николай Александрович. «Сколько раз?» — ответил Егор Сергеевич. Частенько один на один с ним беседовал. у утеха верных праведных. Откуда он? И как начались его действия?» продолжал свои расспросы Николай Александрович. «Был он молоканином, В молодых еще годах сослан на Кавказ и поселен у подошвы горы Араратской в деревне Никитиной». Слабым прерывающимся голосом начал говорить Денисов. «Верны, праведные из разных мест до него еще поселены были в том краю. Были тут и Орловские, и Тамбовские, с молочных вод, и Саратовских степей, и самой даже Москвы». Видит Максим, что у тамошних божьих людей вера стала пестра. В одном корабле один обряд, в другом другой. И было ему внушено всех соединить во едино стадо, и чтоб в том стаде был один пастырь. тече ему был Семенушка, по мирскому Семен Матвеевич Уклеин, тоже тамбовский молоканин, созданный семью учениками за Кавказ, А то было еще до пришествия в обетованную страну Максима. Семенушка стал сближать молокан с людьми Божьими, а довершил это дело другой преисполненный благодати предтеча Сидорушка. Он перенял у людей Божьих родения и водил их у молокан. Примечание. Это слух неверный. Его стали распускать пригунки много времени спустя по смерти уклеена. Напротив, уклеен был чистый молоканин без всяких примесей, и теперь закавказские молока молокане зовут себя Уклеенами или Семенушкиными, постоянно враждуя с прыгунками. Семен Уклеен пользовался огромным уважением за ум, знание священного писания и строгую жизнь. Его иные молокане даже святым почитают, несмотря на то, что молоканское учение отвергает святых. Этого-то всеми уважаемого человека Пригунки и вздумали после его смерти Приобщить к своей вере Сначала Малаканин, Сидорушка И, кажется, уроженец Тамбовской губернии Сидор Андреев Он долго шатался по турецким и персидским пределам И не раз бывал на молочных водах И у закавказских веденцов Он первый провозгласил о будущем блаженном Араратском царстве. Биография Сидора Андреева очень темна. Около 1842 года был он сослан в Сибирь и едва ли не бежал оттуда. Конец примечания. Еще когда Сидорушка был в России, он говорил близким и писал дальним, что у горы Арарат, поблизости райской реки Ефрата, есть земля, верным праведным обетованная, кипящая млеком и медом. Сидорушка рассказывал, что сам был в той стороне, и все были рады вестям его и веселились с духом, а чтобы больше еще увериться в словах Сидора Андреевича, посылали с молочных вод Карарату учителя своего Никитушку. И тот был в стране обетованной и, возвратясь, говорил ученикам, С востока приходили волхвы поклониться Христу в день Рождества Его. На востоке же и та земля, что Господом обещана праведным последних дней. На востоке был насажден земной рай». На востоке, на горе Арарате, спасся Ной от потопных вод. На том же востоке Господу угодно насадить и второй земной рай, создать там благодатное Араратское царство, вечное жилище избранных служителей Агнца. В том же царстве земля нова и неба нова, а нынешнего неба и нынешней земли и моря нет. Там, сшедший с небес, снятый град Иерусалим, В нем будут жить люди праведные. Примечание. Апокалипсис. Конец примечания. И не будет там ни солнца, ни луны, ни звезд, ни тьмы, ни ночи, ни гроз, ни стужи, ни зноя. От лица Божия прольется свет неприступный, и дыхание уст его согреет и напитает праведных. Так говорил учитель Никитушка, и сон Божьих людей уверовал в слова его. А тут начальство стало и молоканы божьих людей ссылать за Кавказ и селить по деревням, что настроены на подножьях горы Араратской. Сослали туда и Сидорушку с Никитушкой и многих других с молочных вод. На новом месте много потрудился Сидорушка, соединяя божьих людей с молоканами, чем и предварил Максима. Соединенных узами правой веры неверные прозвали виденцами и прыгунками, не понимая святости корабельного родения. Много там всяких неверных живет в одних с божьими людьми и деревнях. Есть геры. Все одно, что жиды, только говорят между собой по-русски, а молятся по-еврейски, приемлют обрезание и празднуют жидовские праздники. Много молокан. Отвергающих наитие святого духа на избранных Много армян и татар И все они над нашей верой насмехаются Да это все известно нам, Егорушка А ты расскажи-ка лучше мне про Максима Прерывая Денисова, сказал Николай Александрович Помолчав немного Егор Сергеевич еще выпил чашку чая И продолжал рассказ, постепенно воодушевляясь и приходя в восторг. «Ждали божьи люди с нетерпением последнего дня мира сего. Ждали дни и ночи, что вот загремит в небесах труба архангельская, и со всех концов вселенной соберутся живые и мертвые люди. Не страшились и боязни не знали люди праведные, ибо мы не уснем, но только изменимся». Примечание. Послание к римлянам, глава 15, стих 51, конец примечания. По Писанию мертвые о Христе, то есть умершие наши собраты верны праведные, воскреснут первые, потом мы в живых оставшиеся будем вместе с ними восхищены на облаках. Примечание. Первое послание к солунянам, Глава 4, стихи 16-17, конец примечания. И вот в 1832 году божьи люди и все другие разных вер ждали последнего дня и пришествия Судии Небесного, собрались к Арарату, сокровенную тайну, познавшие ко дню Пасхи, как заповедано пророком Иеремии. Примечание. «Иремия», глава 30, стих 8, «соберу их, праведных, от конец земли в праздник Пасхи». Конец примечания. Но тщетна была надежда их. Не гремела труба архангельская, не было небесных знамений. Через четыре года в 836 году снова стали ждать кончины мира. «Не одни праведные ждали ее, но и неверные было о том даже в книгах печатано». Примечание. Со слов Бенгеля и Юнга Штилинга «Это попало в русские мистические книги и распространилось по России, и молокани с духоборцами и хлысты, и раскольники, и даже верные православной церкви ожидали страшного суда в 1836 году». Конец примечания Явилась звезда хвостатая Больше чем наполовину неба раскинулся багряный хвост ее Примечание В 1836 году была, видимо, комета Галея. Конец примечания И думали, что это та звезда Ей же дан ключ студенца бездны Ждали, вот она упадет Из земли к небесам поднимется дым студеничный, от него померкнет солнце, и изыдут на землю пруги, подобные коням, на брань готованным с человеческими лицами, с золотыми венцами на головах, с львиными зубами, с хвостами скорпионовыми. Ждали и пришествия царя тех чудовищ адской бездны, царя Аполеона. Аполлиона, Примечание ⁇ Апокалипсис, глава 9, стихи 1, 11. Конец примечания. Но время шло, не было ни дыма студеничного, ни солнечного помрачения, ни чудных пругов, ни царя безны Аполеона. Один умер, другой тогда еще не пришел. Примечание ⁇ Русское простонародие всех верований... К апокалипсическому царю бездны Аполеону, по созвучию применяет обоих французских императоров Наполеонов. Началось это еще с 1812 года. Конец примечания. И опять не явился Господь верным, опять не отверз врат в блаженное Араратское царство. Еще четыре года прошло, и наступил 840-й. Голод тогда был по всей земле, и всякая нужда человеческая Верные праведные видели в том знамение близкого Господня пришествия, и снова на день Пасхи пришли они с севера к подножью горы Араратской, но и тогда не было ничего особенного. Не только на Пасху, но и на Вознесение, и на Троицын день все еще ждали верные праведные исполнения обетований, Но и тут ничего не видали и ничего не слыхали. Но от горы не отошли. Плакали, рыдали, руки к небу воздевали, громогласно вопияли. Да откроется скорее блаженное царство! Вдруг, нежданно-негаданно, в темные тучи облачился Арарат. Застонала земля стоном. Раздались в ее недрах громовые перекаты. И она затрепетала. Разрушились дома и много погибло людей, не стерпел и Арарат. Как тростинка надломился, оторвались от него каменные скалы и вечные льды, что спокон века лежат на вершине его. Видя такие чудеса небывалые, ждут верные праведные последнего часа грешному миру, ждут облаков для восхищения их в горний Иерусалим. Но и тут напрасно ждали совершения пророчеств, не гремела труба архангела. Не меркало солнце, не обращалась луна в кровь, звезды с неба не падали, наконец пристали громы, молнии угасли, трясение земли кончилось, и все утишилось. По-прежнему на старом небе светит старое солнце, по-прежнему обычным путем течет Ефрат, ни в чем нет изменения, а праведные все стоят перед Святой Горой, стоят нерасходно, со слезами Богу молятся, покончил бы скорее мрачные греховные дни века сего. И три дня они молились, не пивши, не евши. И через три дня на четвертый, на самый Иванов день, опять земля затряслась, опять вострепетил Арарат, опять на всех людей напал ужас, опричь наших праведных. Но вскоре опять все утишилось, Опять пошло все по-старому, и вот видят Божьи люди, что с разрушенного арарата не сходит святолепный, светозарный, никому неведомый старец. Брода белая по локоть, лик же юный, белые ризы блистают на нем, как снег на солнечном свете. Чудным разноцветным поясом он опоясан, а на поясе слова от Вышнего Сиона. И сказал Божьим людям неведомый, «По грехам вашим, по неверию вашему, мольбы ваши не услышаны, и отсрочен вход в Араратское царство. Сильный всемогущий хочет, дабы до кончины мира еще больше людей пришло в покаяние, и стали бы они достойны небесных венцов от начала веков уготованных». Со страхом и трепетом божьи люди стали у него спрашивать «Кто еси и откуда твое пришествие?» Он же отвечал «Я, иерусалимский старец, пришел с Вышнего Сиона, из Горнего Иерусалима, и снял с себя и высоко поднял чудный пояс». Ниц на сыру землю пали верные, преклоняясь перед поясом, исповедуя старцу свои прегрешения, старец же им грехи разрешал, и каждому прощенному давал лоскутки от белых своих риз, и научил араратских Божьих людей, говорить новыми языками, Ввел в закавказские корабли новые законы, разослал по разным сторонам послания, призывая всех покаянию. Примечание. В начале сороковых годов ходило по рукам и во множестве переписывалось так называвшееся Иерусалимское письмо от лица какого-то иерусалимского старца. Оно было распространено не только среди простонародья, но и по домам купеческим, у небогатых помещиков, даже у некоторых из духовных лиц. В Иерусалимском письме не было ничего противного православной вере или церковности. В нем говорилось только о покаянии. И тогда утверждали, что оно привезено с Кавказа. Кто таков был иерусалимский старец, осталось неизвестным. Думают, однако, что это был Сидор Андреев, предсказавший прежде об Араратском царстве и в 1840 году пришедший к закавказским веденцам из Персии. Веденцы называют его Саваофом, а Максима — Христом. Конец примечания. Максим Комар первый уверовал, что иерусалимский старец не прост человек — И зато старец во всем доверился ему и сказал, что много нового надо ввести у Араратских, одно исправить, другое дополнить, третье отменить. И объявил верным праведным, что дает им верховного пророка, сына своего, духовно от него рожденного, Максима Комара, во Христы в цари по сердцу и в первосвященники. И тогда все преклонились преднареченным царем. По малом времени иерусалимский старец и Максим целую ночь родили на святом кругу, а когда божьи люди спать разошлись, оба пошли на Арарат к Ноеву ковчегу. А тот ковчег до сих дней стоит на ледяной вершине, и нет к нему ни ходу, ни езду». К первому земному раю был приставлен на стражу Херувим пламенный. К новому раю приставлен Херувим мразный. Хладным дыханием одел он в снега и нетающие льды верхи Арарата. Но старец с Максимом по льдистым местам прошли, как по прохладному саду среди цветов и деревьев, красоты неописанной. И там старец поведал Максиму все свои тайны. И перед склонившимся до земли и колено преклоненным Максимом Старец стал ходить в слове, трубил в золотую трубу живогласную, Пророчествовал общую судьбу праведным. «Боритесь с исконным врагом! Его же окаянное имя да не взыдет никому на уста, Победившему его дана будет власть над языками». Будет горы представлять, будет мертвых воскрешать и все ему покориться. Ангелы будут ему слуги. Послужат ему солнце и луна и звезды, свет и пламя и недра земные, реки и моря, ветры и дождь, снег и мороз, и все человеки, и все скоты, и все звери, и все живое по земле, ходящее, в воздухе летающее, в водах плавающее». Имени же его вострепещет сила преисподняя, и убежит лукавый враг в самые темные вертепы гиенские. И тогда дан будет избранным праведным кровопийственный меч, и отдадут они его неверным, и станут неверные тем мечом убивать друг друга. Многие из них погибнут на войне и в междуусобных бранях, Тогда прийдет последнее наказание. Горшее паче всех бывших. Все испразднятся, все погибнут, останутся одни верны праведные. Всеи же, избранные изо всех племен человеческих, будут введены в блаженное царство Араратское. Так да будет. И на том слове замолк неведомый. Восклонился Максим, а того уж нет. Сам Максим так говорил мне об этом. И воцарился Максим над людьми божьими, Венчался царским венцом и надел богриницу. И под открытым небом на улице деревни Никитиной Скакал и плясал по-давыдовски, На струнах-органах возыгрывал и, ставший Христом, Приял чин первосвященника и пророка над пророками». От длинных речей и подступившего исступления Дениса больше не мог говорить. Все его тело корчило в судорогах. и тяжело вздыхал он, то и дело взмахивая руками, будто что-то ловил. Наконец слабым, дрожащим, перерывчатым голосом дико запел «Кто с Богом не водится по ночам?» Ему не молится, на роденьях не трудится, Сердцем кто не надрывается, Горючими слезами не обливается. Много, много с того спросится, Тяжело будет ответ держать, На том свете в темноте лежать. А кто с Господом водится, По ночам ему молится, На родениях не ленится, Сердцем своим надрывается, Живот кровью обливается, Сердечный ключ поднимается. Хотя сердцем надрывается, да слезами омывается, Зато на небе ему слава велия. Егор Сергеевич закашлялся. Он поднес к губам платок и весь окровенил его. Тусклыми глазами стал он обводить комнату. Когда припадок приутих, Николай Александрович спросил, «Что ж Максим повелел творить?» «Не могу. Сил нет. Завтра, завтра...» Задыхаясь на каждом слове, шептал Егор Сергеевич, «Мне бы отдохнуть, успокоиться немножко, давит». Давит ведь гнусную плоть мою! Не могу говорить! Завтра все расскажу! А теперь прощай! Прощай!» «Не принять ли тебе чего-нибудь?» — спросил Николай Александрович. «Не позвать ли сестру Варварушку? У нее это всего есть с надобья. Крестьян лечит!» «Не надо покоя!» «Тишины только...» И с этим словом повернулся на другой бок и лег лицом к стене. Постоял над ним немного Николай Александрович. Смотрит, а у Денисова лицо помертвело, руки похолодели, сердце почти не бьется. Только изредка пробегавшие по лицу судороги показывали, что он еще жив. Вышел Николай Александрович, распорядился. Ни в доме, ни в саду, ни в богадельне, ни в службах и жилищах прислуги нет звуков, даже самого затаённого шепота. На другой день поутру Николай Александрович вошёл в комнату Егора Сергеевича. Ни утомления, ни слабости в Араратском госте, по-видимому, не осталось. С веселым взглядом, но задумчивый и сосредоточенный в самом себе, Денисов весело встретил кормщика корабля Луповицкого. Отдохнул ли, голубчик? Успокоился ли? Заботливо спросил Николай Александрович. Немощность плоти минула, дух обновился, ответил Денисов. Пойдем к нашим? Или, может быть, здесь хочешь чай кушать? Спросил Николай Александрович. Мне бы лучше здесь. «К ним приду к обеду», — ответил Денисов. Николай Александрович распорядился. На серебряном подносе принес дорогой чайный прибор дворецкий «Сидорушка». Поставив его на стол, подошел он к Денисову, взял за руку, поцеловал ее, а потом, обняв барина, сотворил с ним серафимское лобзание, приговаривая «Христос воскрес! Любезненький ты мой!» «Белокрылый голубчик наш, милуй тебя, Господи! Принимай чаще на себя божеское наитие, Возвещай верным волю вышнюю! Препрославился ты, возлюбленный, во всех коленах земных! Избранный ты сосуд, святой и блаженный пророк!» «Здравствуй, любезный Сидорушка!» Отвечал Денисов Лобызая Дворецкого. Вот еще вас хотел, Отец Небесный, чтоб мы с тобой увиделись на грешной земле. Скажи мне, миленький, как поживаешь? От всей нетленной души и от плотского сердца не пристаю ежечасно благодарить Превышнего за неизреченные милости мне бывающие. Воспеваю... Зелен вертоград, садочки причистые, Утреннюю зорюшку неугасающую, Солнце правды, праведным сияющее, Нескончаемый день Господен, не мерцающий. А насчет святого родения? Прости, немощного. Скоро восемь десятков годов ляжет на кости мои. Много родить на святом кругу не могу. Всему свое время, возлюбленный. Сказал Егор Сергеевич, в духе пребывай, почаще на себя его сманивай постом, молитвой и песнопением, проговорил учительно Денисов, паче же всего пророчествуй в назидание верных, и сам принимай пророчество, внимай им и твори, по их повелениям, тем душу сохранишь и закон исполнишь, но теперь, пока до будущей беседы, «Обо многом надо мне потолковать с братцем Николаюшкой. Теперь потолкуем Келейно. А после и с тобой, возлюбленной, побеседую. И на соборе поговорим». Низко поклонился гостю дворецкой, еще раз поцеловал руку Денисова и вышел. Чай пили только гость с хозяином. Несколько времени они молчали. Наконец Николай Александрович сказал... «Вчера», — говорил ты мне, Егорушка, проявление бывшее в недавних годах на Арарате. «Долго и много ты говорил, а я слова не вымолвил, хоть твои сказания почти все известны мне. И недавно еще я сказывал о них на соборе, возвещая о скором приезде твоем. Теперь ты ободрился духом. Кажется, можно с тобой говорить. Хоть пасмурен ты и угрюм, Но я уверен, что можно говорить с тобой по делу, по истине и по правде. Мне нужен ум строгой, холодный, беспристрастный. Можешь ли так говорить? Без восторгов, без увлечений. Скажи, иначе отложу до другого времени, когда будешь совсем в холодном спокое. — Говори, Николаюшка, — отозвался Денисов. «Спокойно стану отвечать на твои вопросы, если только вдруг на меня не накатит. А скажу я тебе, сподобился Дара. частенько на меня накатывает. Бываю вне ума, когда сходит на меня ум божественный. Тогда, пожалуй, тебе и не понять моих слов. Дураком сочтешь, юродивым». «Юродивые и блаженные!» «Истые слуги превышнего разума», — сказал на то Николай Александрович. «Правда, что иной раз невместимо понимать их речи. Когда бываю восторжен духом, мои речи еще труднее понять. Сочтешь меня ума лишенным, богохульником — неверным, и все посмеются надо мной и поругаются мне, и будет мое имя проречено». Орудием я козло нечистого сочтут меня. Человеком, уготованным геене огненной, — сказал Егор Сергеевич. Дан мне дар говорить новыми языки. Новые законы даны мне. И те дары получил я прямо из уст Христа и пророка Максима. Что же это за новые языки? «Можешь ли им научить нас?» — спросил Николай Александрович. «Не могу», — сказал Егор Сергеевич. «То дело святейшее изо всех дел. Не всякому доступно оно. Это высочайшее изо всех тайн, но малодоступное даже для праведнейшего из праведных, когда говорю новыми языки». Все понимаю и в словах своих чувствую величайший божественный смысл, но лишь кончится пророчество, ничего не понимаю и не помню ничего. Другие после скажут, что говорил я на соборе, но ни они, ни сам я не понимаем смысла небесных слов. Теми словами, тем языком говорили небесные силы, а на земле это тайна, открываемая только немногим избранным, И в старом писании сказано: глаголя языки не человеком глаголят, но Богу. Никто же бо слышит духом же глаголя тайны. Глаголя языки себе зиждет. Хочу же всех вас глаголать языки. Примечание. Послание к Коринфянам глава 14 стихи 2, 5. Конец примечания. «Иногда это и у нас бывает». После продолжительного молчания сказал Николай Александрович. «Неподалеку отсюда есть монастырь, княж Хабаров называется. Живет в нем чернец Софронушка. Юродивый он, разумного слова никто от него не слыхал. Иногда бывает он у нас на соборах, и придя в восторг, Бог его знает, какие слова говорит». «Это и есть новые языки», — сказал Денисов. «Всего чаще юродивым они и открываются. По разным местам замечал я это. Не раз замечал и за Кавказом». «Что ж, и Максим Комар также юродствует», — спросил Николай Александрович. «Бывает», — несколько подумавший ответил Егор Сергеевич. «Но, кажется, мне иногда он прикидывается юродивым». «Новые языки, — сказал он неоднажды, — нужны для привлечения в праведную веру неверных. Они увидят и услышат, и будет это для них знаменем, если же на соборе никого нет из неверных, а одни только верные. Тогда и не нужны и напрасны новые языки. Тогда надо только родить и пророчествовать». «Ты вчера мог Егорушка, и не мог всего договорить» сказал Николай Александрович. «Скажи теперь, что говорил ты про Иерусалимского старца? В самом ли деле так было, как ты рассказывал? Или это вроде сказаний про Данила Филипповича да Ивана Тимофеича? Были ли сказанному тобой послухи и очевидцы, и что они за люди, и можно ли на слово верить им?» Примечание «послух», свидетель слышанного. Конец примечания. «Что в июне сорокового года на Арарате два раза были землетрясения? Об этом из тогдашних газет и из книг известно», — сказал Егор Сергеевич, «что во время землетрясения тамошние люди молились, взирая на гору. Об этом также все из закавказских божьих людей от мала до велика в один голос говорят». Все так в один голос говорят, что как только кончилось трясение земли, явился старец. Все говорят, что ниоткуда было ему прийти, как с Арарата. Со всех других сторон нет ни пути, ни дороги. Везде места непроходимые. Сам бывал я в тех местах, сам видел, что нельзя было старцу прийти иначе, как с горы. — долго жил он у Араратских? — спросил Николай Александрович. — Тут вышло что-то странное отвечал Денисов, «все это было так еще недавно, и много людей, видевших его и говоривших с ним еще живы, рассказы их противоречивы, понять нельзя. Кто говорит, что пробыл он с людьми божьими только шесть дней, кто уверяет, что жил он с ними три года, а есть и такие, что уверяют, будто старец жил с ними целых двенадцать лет, отлучаясь куда-то по временам». «В самом деле странно», — молвил Николай Александрович. «За кого ж его признают там?» — спросил он. «И тут многое непонятно. Так много разноречий», — отвечал Егор Сергеевич. «Одни почитают его посланным с неба ангелом, другие — самим богом Саваофом. Есть и такие, что называют его кто Сидором Андреевичем, а кто Лукьяном Петровичем». «Примечание». Лукьян Петров Соколов, молоканин из села Соломатино Камышинского уезда Саратовской губернии, еще до 1836 года, будучи на молочных водах, начал стремиться к слиянию молоканства с хлыстовщиной, но ни мистическое его учение, ни восторженные обряды там успеха не имели. Соколов ушел неизвестно куда, говорили будто в Молдавию, В 1836 году, когда ждали кончины мира, на молочных водах явились его сообщники, кто неизвестно, называя себя апокалипсическими Энохом и Илиою. Дерзость их до того доходила, что они вторгались в православные храмы, кричали во время богослужения и делали разные бесчинства. Вслед за ними явился судья живых и мертвых, Христос и Пророк, Лукьян Соколов. Не раз назначал он День Страшного Суда, но архангельская труба не гремела, хоть комета Галлея с каждой ночью делалась светлей и светлей, и хоть Соколов и указывал на нее, как на предвозвестницу близкой кончины мира. Привыкли и к комете, наконец, стала она удаляться, и тогда неизвестно, куда девались Энох и Илья, и сам судья Лукьян Соколов. Вскоре появился он в Самарской губернии, и там многих молоканых хлыстов увлек на Кавказ. Не раз водил он толпы, увлеченных им на Араратские предгорья, и возвращался в Заволжские степи за новыми переселенцами. Наконец пропал без вести. Следы его были обнаружены в Бессарабии. Бывал Соколов и в Азиатской, Турции и Персии, и, приходя оттуда в Ириванскую губернию, съединял молоканство с хлыстовщиной и этим произвел особую ересь прыгунков или веденцов. Был он особенно близок с Максимом Комаром или Рудометкиным, который, говорят, первый из молокан заплясал на хлыстовских родениях в деревне Никитиной. Конец похождений Лукьяна Соколова неизвестен. Конец примечания. «Не разберешь!» Заводил я об этом разговоры с самим Максимом, Христом за кавказских божьих людей и верховным их пророком, но он отмалчивался. Между Араратскими много ходит, рассказов про чудеса Иерусалимского старца, даже про чудеса царя Максима. За тайну скажу тебе, Николаюшка, этих чудес сам я не видал и крепко в них сомневаюсь. Мертвых будто бы воскрешали они, а те, слышь, только прикидывались мертвыми, на небеса возносились и с крыши падали. Кто поумнее ждал облака, чтобы ехать на нем в горнее селение, но облако не приходило, и чудотворец возвещал, что среди пришедших видеть вознесение его есть грешники, от того не было и чуда. Стало быть. «Это все одни сказки?» — немного помолчав, сказал Николай Александрович. «Так я и думал». «Такие же, как сказания про верховного гостя, про стародубского Христа Тимофеича, про мученицу Настасью Карловну». Едва заметно улыбнувшись, ответил Денисов. «Людям малого ведения это нужно». «Сказания о чудесном их веру укрепляют?» «Да, это так», — подумавши немножко, сказал Николай Александрович. «А какие же новые правила вводит Максим? Из твоих писем трудно понять, что это за правила». «Да хоть бы новые языки. Говорил я тебе про них», — сказал Егор Сергеевич. Приходят в восторг неописанный, чувствуют наитие и пророчествуют. И когда говоришь новыми языки, такое бывает в душе восхищение, что его ни с чем и сравнить нельзя. На небесах тогда себя чувствуешь, в невозмутимом блаженстве все земное забываешь, на себе испытал и могу поистине о том свидетельствовать». «А еще какие правила даны Максимом?» — спросил Николай Александрович. «Полное повиновение ему и посланникам его», — отвечал Егор Сергеевич. «Не такое, как в ваших кораблях, а совершенное уничтожение воли, открытие пророку даже самых тайных помышлений, и нам, посланникам его, тоже он завещал». Вот каково повиновение у Араратских. Один раз на роденьях. Сам я тут был. Указав на ближайшего к себе пророка, Максим сказал смерть ему. Божьи люди всем кораблем ринулись на пророка и непременно бы растерзали его на клочки, если бы верховный пророк не остановил их. Еще. в прегрешениях он не обличает на роденьях, а тайно исповедует как церковные попы и в знак разрешения, подражая иерусалимскому старцу, раздает лоскутки от белых своих риз и потом возлагает грехи и неправды божьих людей на быка, и его с проклятиями изгоняют в пустыню. Примечание. Моисею, Левит, глава 16 стихи, Десятый, двадцать первый, двадцать второй. Повелено было возлагать грехи людей на козла отпущения. а Араратские же прыгунки возлагают их на быках хворого, либо негодного для хозяйства. Этот обычай начался в сороковых годах. Мясом изгнанного быка пользуются курды, а иногда и армяне. Конец примечания. «А что же это за духовные жены у Араратских?» — спросил Николай Александрович. «Тоже Максим завел». «Теперь у него две жены, а у иных и по три и больше есть». «Нисколько не смущаясь», — отвечал Егор Сергеевич, «говорят там, мы люди Божьи, водимые духом, мы новый Израиль, а у Израиля было две жены». Родные между собой сестры и, кроме того, две рабыни, и это всех четырех произошли равно благословенные племена израильские». «Знаю», — слегка улыбнувшись, сказал Николай Александрович. «Зачем улыбка?» — грозно вскликнул Денисов. «Уничижаешь меня в сердце, как Мельхола, дочь царя Саула? Уничижила своего мужа Давыда?» Не глумись над данным свыше, иначе участь Мельхолы тебя постигнет. Участь плачевная. До смерти Мельхала детей не имела, а это у ветхозаветных считалось господним проклятием. Ныне время иное. Храни же себя, да не постигнет тебя больше гнев, чем жену Давыдову. Да не будет твое имя изглажено в книге животной. Мельхолла посмеялась пляске Давыда. «Святому, значит, роденью!» «А ты смеешься над законом?» «Недалеко то время, когда этот закон будет общим. Смотри, не пострадать бы тебе!» Не отвечал Николай Александрович. В глубокую думу он погрузился, но противоречить не смел, хотя внутренно и сознавал, что слова Денисова были богохульны, и безнравственны.